Классификация периодичности наблюдений феномена. Более 10 тысяч вырезок и рапортов скопилось у меня в течение 1966 года. За этот же период ведомствами ВВС якобы были получены только 1060 рапортов. Я лично проверил достоверность многих из описанных в них случаев, и пришел к твердому убеждению в надежности свидетельских показаний. В 1967 году я посвятил все свое время систематизации огромной массы материала, его классификации и приведению к статистическому виду. Эту гигантскую работу я проделал один. Я игнорировал большинство рапортов типа «Огни в небе», концентрируя внимание лишь на наблюдениях типа 1. От НАСА я получил годичные данные о метеоритах и прочих подобных явлениях, а также о всех запусках ракет. Сравнивая рапорты с данными НАСА, я отсеял все возможные или вероятные случаи, когда метеориты и ракеты могли быть приняты за НЛО. Главной моей целью была попытка проследить какую-либо систему в периодичности наблюдений фляпов. Результатом завершения моей работы по систематизации всего материала явились две папки. В первой содержались случаи типа 1, всего 730 или 7,3% общего количества случаев. Во второй характерные случаи типа 2. явно управляемые аппараты, замеченные на большой высоте, резко отличающиеся от обычных самолетов и природных феноменов. Во второй папке находились 2600 рапортов. Таким образом я работал с тридцатью тремя и тремя десятыми процента общего количества донесений телевизионные опросы общественного мнения давно уже позволили выявить, что взгляды и привычки полутора тысяч зрителей совершенно соответствуют взглядам и привычкам жителей всей страны. Как только я закончил систематизацию, мне сразу же бросилось в глаза, что все случаи наблюдений НЛО в определенной закономерности распределяются по дням недели. Причем пик их приходится на среду, преимущественно между 20 и 23 часами. Среди имевшихся в моем распоряжении рапортов 0,5% не были датированы. Таблица. Дни недели. Процент от общего числа рапортов. Дни недели. Среда. 20,5%, четверг 17,5%, пятница 15,5%, суббота 15%, понедельник 13,5%, воскресенье 11, вторник 7%. Если бы этот феномен базировался на чисто психологической основе, то вполне естественно, что наибольшее число наблюдений пришлось бы на субботний вечер, когда многие находятся вне дома, ездят в гости друг к другу, испытывают на себе воздействие алкоголя. Вместо этого наибольшее количество рапортов приходится на среду, постепенно снижается в остальные дни недели, и доходит до минимума во вторник. Этот необъяснимый, достоверно доказанный феномен среды вновь подтвердился в 1967 и 1968 годах. Вовсе не значит, конечно, что летающие тарелки появляются каждую среду, но во время больших фляпов, они регулярно наблюдаются именно по средам. Исключением из этого правила явился фляп во вторник, 16 августа 1966 года, когда необычные воздушные феномены видели тысячи людей в пяти штатах. Внимательное изучение географии и наблюдения феноменов приводит нас К еще одному удивительному выводу, они как бы концентрируются в условных границах того или иного штата. Например, во время фляпа 16 августа сотни наблюдений объектов были зафиксированы в Арканзасе, причем они образовали два пояса, пересекающих штат с севера на юг. Однако мы не получили ни одного рапорта, из соседних штатов – Оклахомы, Миссисипи, Теннесси и Луизианы. Миннесота и Висконсин, находящиеся значительно севернее Арканзаса, стали ареной действий того же фляпа, который проявил особую активность в Миннесоте, причем, что интересно, не выходя за чисто условные административные границы штата. Немногочисленные рапорты о наблюдениях пришли в ту ночь из Нью-Джерси и Южной Дакоты, районов пограничных с Миннесотой. Безусловно, если бы за НЛО были приняты метеориты или другие природные явления, они наблюдались бы и в смежных штатах. Это, между прочим, один из аспектов отрезвляющих самых заядлых скептиков. Ведь НЛО наблюдалось иногда часами в одном и том же районе. Из Форт-Смита, штат Арканзас, корреспондент радио Джон Каннер в течение нескольких часов вёл репортаж с переполненных толпами народа улиц, описывая многоцветные световые лучи в небе над городом. Радиокомментатор Кен Бок вёл аналогичную передачу в тот же вечер, из другого арканзасского города – Парагута. Изучая другие фляпы, я снова наткнулся на этот необъяснимый географический феномен. Если НЛО действительно являются машинами какого-либо назначения, то складывается впечатление, что их пилоты не только знакомы с нашим календарем, о чем свидетельствует концентрация активности объектов по средам, но и хорошо знают административные деления страны, что позволяет им внимательно исследовать наши Штаты от одной границы до другой. Похоже, это на работу марсиан или других космических пришельцев. Они великолепно знают наши календари, наши карты, «Все о нас, в то время как нам неизвестно о них ничего». Скептики, пытаясь опровергнуть существование НЛО, утверждают, что районы фляпов становятся местом массовой истерии именно из-за непроверенной публикации нескольких репортеров. Это совершенно не соответствует истине. Почти все рапорты о фляпе публикуются крайне оперативно. Времени на их фабрикацию просто не остается. Случайные люди, отдаленные друг от друга на сотни миль, добросовестно докладывают о своих наблюдениях за неопознанными объектами в местные отделения полиции и редакции газет порой даже не подозревая, что подобные сообщения уже поступали от других людей, что в эту ночь они были не единственными свидетелями феноменального явления. На следующий день газеты разных округов, а иногда и разных штатов, начинают публиковать полученные сообщения, и люди, читающие, например, Арканзасскую газетт, Понятия не имеет о том, что в других штатах газеты наполнены описаниями случаев с НЛО, происшедших в ту же ночь. Ни одно из информационных агентств, кроме Североамериканской газетной ассоциации, вообще не может составить общую картину фляпа в масштабах страны, так что отдельные фабрикации распознаются сравнительно легко.